Часть третья. Как склонить людей к вашей точке зрения. Дейл Карнеги сказал, «Большинство людей не обладают способностью проникать в цитадель убеждений собеседника рука об руку с хозяином крепости». Если вы изучите книгу «Как склонить людей к вашей точке зрения» и добиться позитивного сотрудничества, то сумеете развить в себе эту способность. Глава 13. Верный способ нажить врагов и как этого избежать. В бытность свою в Белом доме Теодор Рузвельт говорил, что если бы он оказывался прав в 75 случаях из 100, он бы не желал ничего лучшего. Если такова была цель одного из самых выдающихся людей XX века, то что же тогда говорить обо мне или о вас? Если вы уверены, что правы в 55 случаях из 100, то можете смело отправляться на Уолл-стрит и заработать за день миллион долларов. Если вы в этом не уверены, то почему же тогда с такой смелостью говорите людям, что они не правы? Вы можете показать людям, что они не правы взглядом, интонацией или жестом, так же ясно, как и словами. А если вы говорите, что они не правы, то захотят ли они общаться с вами? Никогда. Вы нанесли жестокий удар по их разуму, гордости и самоуважению. Это заставляет их обороняться, но свою точку зрения они уже ни за что не изменят. Вы можете убеждать их, превосходя в своем красноречии Платона или Эммануила Канта, но вам не изменить их мнение, потому что вы оскорбили их чувства. Никогда не начинайте со слов «сейчас я вам докажу». Это никуда не годится. Это все равно, как если бы вы сказали «я умнее вас». «Я собираюсь вам кое-что рассказать», и вы тут же измените свою точку зрения. Это вызов» так вы вызываете желание сопротивляться. Ваш собеседник ощетинивается еще до того, как вы произнесете эти сакраментальные слова. Очень трудно заставить человека изменить точку зрения. Так зачем же еще усложнять эту задачу? Зачем ставить подножку самому себе?